Комиссар же делал вид, что не может проснуться, и только виновато улыбался. «Жена тебя, небось, и выгнала!» Леон Лыкс изо всех сил попытался сдерживать смех. «Ну, ну, все-таки это вот любовь к Ретро, ну вот не могу просто. Она вообще всегда ужасные последствия имеет. Доказано уже и учеными, и этой, как ее, практикой типа жизни человеку спокойнее всего одному». Секунду глаза Лыкса стали серьезными, он даже пригрозил Камесару пальцем. — Так нет же! Еще находятся такие, которые хотят жить, как наши предки. То есть не вперед, чтоб глядеть, а назад. А сзади что видно? — Задница! — хором воскликнули создатели спокойствия и расхатались пуще прежнего. — Сзади видна только задница! Шутка ведь была традиционная, поэтому на сей раз отсмеялись быстро. А нам люди звонят, волнуются. Создательница спокойствия первой ступени говорила серьезно, даже назидательно. Сидит, говорят, тут человек у стены, да еще в одиночестве. Неспокойно ему, сразу видно, надо помочь. Ну и пойдем объясним по этой. Слово все забываю. Жене. Услужливо подсказал икс Ага, жене. Так вот, проведем с ней разъяснительную работу, что, мол, Как нельзя поступать с человеком? Посадим, если что, за нарушение спокойствия. А ты найди любую свободную квартиру, да, хотя бы в этом же доме, и сегодня же туда. Гард вспомнил человека, который скрылся за жерези. Он-то, наверное, и стукнул. Хотя, почему стукнул? Так получается, что он позвонил этим создателям спокойствия, движимый чувством сострадания. Гард замялся. — А, да я... — Да мы как-то сами с женой разберемся. — Сами. У нас все хорошо. Я просто вышел погулять. Серафима Квинк удивленно посмотрела на своего напарника и произнесла тихо. — Психический. Слышь, слышь слышь слово, говорит. — Погулять. — Да, видимо, проблемы у парня, — согласился Леон Лыкс. — А может, это эпидемия такая? Это вчера на улицах видели человека. Да ладно, явно не поверила Серафима. И что он делал? Да говорят, тоже, как этот, просто так, типа, гулял. Серафима подумала немного, потом произнесла уверенно. Врут, небось. И тут же перешла на тон официальный. Согласно пункту первому всемирного положения о спокойствии граждан, — Жизнь одного человека не может быть причиной для беспокойства других людей, поэтому... Ну, он не отдал ей договорить. — Да ладно, Сим, чё ты? Чё он этого пункт что ли, не знает? — У нас человек ещё не родился, ему про это положение уж всё известно. — В общем, так, — он обратился к Гарду, — ты давай возвращайся сейчас домой, мы за этим поглядим. — но если он тебя не пустит, тогда уж мы поможем. — Ладно, а то, честно говоря, нам с твоей этой... как я? Я забыл. Ну, на букву Ж. Встречаться некуда. А, с женой, да. — Ага, — кивнул Гард, с ужасом ищав с подъезд. Подъезд оказался рядом. — Спасибо вам, — сказал зачем-то Гард. — Работа какая, — снова улыбнулась Серафима. А Леон зачем-то добавил, — все-таки люди пока не умеют сами за своим спокойствием следить. Что поделать-то, иногда приходится и нам, типа, помогать. Гард подошел к двери и услышал «Здравствуйте!» Гард не сразу понял это, говорила дверь.